Непрерывно сражаясь, они оторвались от бегущих сзади легионеров и пробились через какие-то массивные двери, почти не замечая, где находятся. За порогом обнаружилась открытая наблюдательная площадка, встроенная прямо в верхний шпиль крепости. Отсюда тиран обозревал свои владения. Небеса встретили вырвавшихся наружу примархов глухими раскатами грома. Сам воздух, истерзанный разрывами мощных снарядов на поле битвы внизу, стал наэлектризованным и плотным. На цитадель наползали тяжелые дождевые облака, подсвеченные огнем пожаров. Противники вновь разошлись, тяжело дыша и опустив плечи. «Я боюсь за тебя, брат мой!» – процедил Рус. Придет время, когда ваши завоевания окончатся, и вы посмотрите друг на друга и увидите, в кого превратились. Я могу заглянуть под твою маску, чего не удается никому на Терли. Мы открыто несем наше проклятие, его видят все. Твой изъян пока что скрыт, но рано или поздно выйдет на свет». «Не все мы прокляты», — возразил Эль Джонсон. «Никому этого не избежать! Нас всех создавали одинаково!» Обширную равнину далеко внизу пересекали огненные полосы, замаранные пятнами угольно-черного дыма, свидетельство неописуемой мощи двух объединенных легионов. Цитадели на западе осыпались, темные ангелы повергали их уровень за уровнем. Громадный промышленный комплекс на севере, где запустилась цепная реакция детонаций, сотрясали непрерывные взрывы. Мануфакториумы, занимавшие целое плато, обращались в пепел среди буйства неоновых молний. Под отвесными гранями площадки, где стояли примархи, расстилалась сама багряная крепость. Волки, неся жестокое воздаяние за прежнее мытарство, очищали ее пламенем и яростью. Вокруг братьев пронзительно выл ветер, что прорывался сквозь цепкие завитки огня. Над южным горизонтом сверкнула молния, предвещая ливень, которым сама природа решила охладить рукотворный ад на дулане. Мы, первые в империуме! Оскалился лев снова устремляясь в атаку. Он пересек платформу вдоль и провел размашистый выпад. Рус отбил клинок топором. «Нам нечего скрывать!» Так схватка закипела вновь. Никто не сдерживал себя, не желал уступать. Эль Джонсон обливался под броней потом, смешанным с кровью. Каждый взмах меча давался ему все тяжелее. Лемон тоже страдал от ран и прихрамывал на рассеченную правую ногу. Гнев наполнял его мощью, но даже сверхчеловеческое тело больше не справлялось с полученным за время битвы уроном. Удары обоих стали более иступлёнными, свирепыми, самозабвенными. Когда примархи истратили последние резервы энергии, в их кровоток хлынул гиперадреналин, который влился во вторичные сердца и насытил мышцы, помогая выжать из организма еще немного сил. Рус выбросил вперед кулак, но промахнулся на палец мимо шлема льва. Латная перчатка глубоко вошла вкладку позади. Каменный блок рассыпался от могучего удара. Эль Джонсон схватил брата, развернул его и вместе с ним врезался в стену. Целые ракритовые секции, выбитые из нее, рухнули за край платформы. Над головами примархов снова грянул гром и, наконец, спалил дождь. Капли воды, чуть ли не вскипая в раскаленном воздухе, забарабанили по всем поверхностям. Лев и волк продолжали биться, мимоходом разрушая перила вокруг площадки. Все новые обломки камня падали на нижние ярусы крепости. Братья не обращали внимания на опасность, схватка окончательно поглотила их. Они дрались словно одержимые, их подстегивала уже не полузабытая вражда, а чистота боя, жажда победить, воинский инстинкт в самом полном и гордом его проявлении. Неприятели слепо обменивались ударами, сцепившись и скрестив клинки на краю площадки. Эль Джонсон пытался отойти от обрыва и повалить Лемона на пол. Вцепившись в обгорелую волчью шкуру на спине брата, он дернул ее и начисто оторвал. Рунные амулеты, слетев с бечевок, запрыгали по каменным плитам. Рус вывернулся из схватки льва, присел, расставил руки и кинулся вперед. Он врезался в соперника ниже груди, и оба примарха по инерции шагнули к разбитым перилам. Братья на мгновение замерли у края пропасти, все так же обмениваясь выпадами меча и топора. Сталь скрежетала о сталь, Эль Джонсон пытался сохранить выигрышную позицию, Лемон нарушить ее. Последовал очередной толчок сцепленных рук, общий центр тяжести примархов сместился, и платформа ушла у них из-под ног, осыпавшись лавиной каменных осколков. Они рухнули вниз, проносясь мимо крепостных стен вместе со струями дождя. Внешние валы главного оплота тирана имели небольшой наклон, поэтому через 50 метров братья ударились о броневую обшивку, Пропахали в ней длинную борозду и покатились дальше. Львиный меч, а за ним и топор, выбитые из рук при столкновении, отлетели в сторону и скрылись в бесне. Примархи с тошнотворным шлепком врезались в выступающий балкон. Каменная кладка распалась на куски от удара двух стремительно несущихся тел, и падение продолжилось. Остановились они только после того, как достигли парапета на следующем ярусе. Братья, пошатываясь, встали на ноги под камнепадом обломков. Безоружные, но все так же подгоняемые слепой яростью, они стиснули кулаки в латных перчатках и принялись нещадно избивать друг друга. С неба хлестал ледяной дождь, по расколотым доспехам примархов стекали потоки воды, алой от крови. Они по-прежнему были высоко над землей, на одном из верхних парапетов восточной стены. Вдали расстилались нижние уровни, разрушенные и тлеющие, по которым разносились приглушенные хлопки минометных залпов и громыхание бронетехники. Изнемогая от усталости, Рус широко взмахнул кулаком и попал Льву в висок. Крылатый шлем прогнулся. Эль Джонсон, пошатнувшись, отступил на шаг и избежал повторного хука, после чего ответил собственным попаданием Братья сцепились вновь, поскальзываясь в грязных лужах. Их удары оставались невероятно сильными. В них сочеталась мощь сервоприводов брони, генетически улучшенных мускулов и взаимной неутолимой злобы. Лемон все же добился преимущества. Один из его выпадов привел к тому, что по уже поврежденному шлему льва пробежала трещина. Впрочем, это лишь сильнее разъярило владыку ангелов, и он оттолкнул Русса на несколько шагов. Зарычав, финрисеец вновь подступил к Эль Джонсону, отвел его слабый удар и приготовился впечатать кулак в появившийся разлом. Однако, промахнувшись на расстояние ладони, волчий король потерял равновесие, рухнул на земь и перекатился на спину. В тот же миг небеса озарились ослепительной вспышкой, из клубящихся облаков вырвался разряд молнии. Лев отступил, тяжело дыша. Перепачканный и вымокший, он напоминал не примарха, а дракокрысу с Фенриса. Какую-то секунду Лемон не думал ни о чем, кроме шанса на победу. Последним ударом он почти сбил с брата шлем. Теперь можно было вскочить на ноги, развить успех, прижать Эль Джонсона к ограждению и избивать, пока он не падет на колени. Все тело Русса пылало от мучительной боли, многие кости были раздроблены. Он потерял оружие, его доспехи испещряли пробоины. Лев выглядел не лучше, его плащ свисал грязными лоскутами, сам примарх горбился. Услышав чей-то хохот, донесшийся словно бы издалека, Лемон не сразу понял, что смеется он сам. Грудь фенрисийца затряслась, веселье быстро охватывало русса по мере того, как он осознавал всю нелепость положения. Они с братом начали поединок как истинные короли-воины, грозные и величественные, а закончили словно буяны из трущоб, израсходовав свой гнев и погубив пышное убранство. На чем ты смеешься?» – невнятно спросил Эль Джонсон. Шатаясь, он подошел к Лемону со сжатыми кулаками. Тот попробовал выпрямиться и, не прекращая хохотать, скривился от боли в треснувших ребрах. «Зубы, Хель, брат!» — сплюнул он кровь через вокс-решетку. «Что мы творим?» Лев встал над ним и покачнулся в струях ливня. Блеснула молния, осветив длинные склоны горы Цитадели, красные от пожаров. «Ты сдаешься?» — произнес Эль Джонсон. «Я чего? Ты сдаешься мне?» После этого Русса уже ничто не могло удержать. Его смех превратился в могучий поток, не уступающий в напоре водопадам, которые сейчас сбегали по крепостным стенам. Он попытался ответить, выдавить какие-то слова, чтобы покончить с затянувшейся комедией, но не сумел. Лев по-прежнему думал, что между ними происходит нечто вроде почетной дуэли. Они уже избили друг друга почти до потери сознания, разрушили в своем неистовстве половину дворца тирана, но владыка ангелов по-прежнему требовал сатисфакции. Безумие! Волчий король бешено хохотал, запрокинув голову. Он забыл обо всем. Охоте, крестовом походе, хвори в душе его легиона, интригах внутри братства примархов и предназначении человечества. И затрясся в приступе неуправляемого, ребячливого веселья. Поэтому не заметил удара, которым завершилась схватка. Рус не напрягся перед ним, не вскинул руку для защиты. Он даже не видел, как лев, хромая, подступил вплотную, занес окровавленный кулак и выбросил его вперед. Лемон с пробитым черепом распластался на залитом водой камне, неподвижный, как мертвецы в гробницах Калибана. Глава пятая Лемон Рус очень долго не мог пробудиться. Сначала ему снился Дулан, примарх вспомнил долгие поиски столичного мира, собрание воинов в пустоте и начало короткой, но ужасной битвы на багряной равнине. Затем морду зверя, первого из чудовищ в броне легиона, увиденных руссом, и то, как это зрелище преследовало его и сводило с ума и лишало самообладания. Потом, как ему бросили вызов, и началась схватка, и он потерял пасть Кракена и разбил шлем брата. С тех пор прошло немало долгих лет, но события в памяти примарха остались такими же четкими и настоящими, как биение его сердец. С течением времени, впрочем, они начали казаться почти невозможными, сюрреалистичными. Образы сдулана, разбросанные по фантастическому краю грез, больше напоминали руссу преукрашенную сагу Скальда, чем истинные воспоминания. Возможно, все случилось иначе. Возможно, отряд льва прибыл в крепость тирана на грозовых птицах, а телепортировался туда сам Лемон. Возможно, его сопровождал не Агвай, а Гун или еще кто-нибудь. А был ли там Бьорн? Это случилось очень давно, так что вряд ли, но Бьорн, словно бы всегда находился рядом с самого начала, просто ждал, пока не достигнет зрелости. Вражда со Львом, смехотворная и бесцельная, стала итогом необязательного столкновения двух самолюбивых личностей. Ненависть Русса к тирану уже забылась, ведь с тех пор он лишил жизни тысячи врагов. Примарх убивал столь многих и так часто, что его жажда мести в конце концов ослабла и душегубство утратило остроту. Похоже, Дулан все-таки стал испытанием. Вероятно, проверка и для Льва, или самого Лимана, или для них обоих. Прояснилось многое, могут ли примархи сорваться, станут ли они биться между собой. Как далеко способна завести их ярость, кто из них сильнее? Но потом на эти вопросы были даны другие ответы Руссу довелось сразиться с более грозными врагами, уже не потомками древних первопоселенцев, но теми, кто был близок к очагу все отца. Теми, кто сверкал подобно ярчайшим звездам на созданном им небосводе, его доверенными душами, которым некогда поручили нести свет во тьму. В грезах примарха возникали один за другим новые образы, воспоминания и отрывки сак, нагроможденные в беспорядке. Первым явился Хавсер. Лемон с самого начала знал, что у этого смертного необычный вёрт. Дальше, за событиями на Никее, последовало медленное сползание к катастрофе. Руссу снились горящие пирамиды, повергнутые им в прах, страдания еще одного брата, с которым он бился, и вопящий вихрь имматериума, что забрал обещанное ему. Следом примарх вернулся на кровавые отмели Алаксеса, где перерезали нить Гунна, затем к Яранту, где погибло столько волков, что их призраки до сих пор преследовали Лемона во сне и наяву. В самом конце грезы затопил ужас, и на поверхности осталась одна безысходность. Даже примарх поддался отчаянию, лишившись всего». Он увидел руины Терры после снятия осады, но пришел слишком поздно и мог только оплакивать павших. Лемон ступал по развалинам дворца, и его сабатоны утопали в прахе мертвецов. Тогда Рус с уверенностью провидца осознал, что будет вечно винить себя. Прежде он часто обхвалился, но и совершал многое, однако не успел явиться на решающее испытание. И эта рана была из тех, что не исцеляться никогда. В тот день, в том месте, мало кто решался подойти к примарху. Все выжившие после апокалиптического нашествия Хоруса бродили по крепостным стенам, пребывая в каком-то оцепенении. На истерзанном трупе планеты очага людей еще бушевали сражения, и до их окончания оставались месяцы, но Лемон не желал участвовать в этих боях. Главное состязание уже завершилось. Он не видел, как Дорн вернулся во дворец с телом все Он не видел, как уносили мертвого сангвиния. Когда Рус добрался до Терры, худшее уже произошло. Чертоги внизу были запечатаны, последние приказы владыки человечества услышаны и исполнены. Теперь даже сыновья не могли прийти к отцу запертому в горе, обустроенной когда-то по его замыслу. Кто не отчаялся бы при взгляде на эту темницу мучений, на этот склеп псевдожизни? Неужели среди тех, кто прежде встречал лучшего и величайшего из людей, нашлось бы столь бездушное создание? Узнав правду, примарх бежал. Бежал впервые в жизни, внутрь дворца, прочь от жуткой картины, вне себя от гнева и давящей опустошенности. Тьма сгущалась вокруг, душила его, гасила последние огоньки самосознания. Волчий король исчерпал все свои силы, сначала на Яранте, затем в неистовой, отчаянной гонке до мира очага. Ужас открытия стал для него последним ударом. Тогда Лемон Рус упал где-то в недрах дворца, который не сумел защитить, и вновь погрузился в сон, глубокий, почти мертвый, и очень долго не мог пробудиться. Ему снилось, что он вернулся на Фенрис, в далекое прошлое, свежевыпавший снег блестел под холодным ярким солнцем. Еще нетронутый клык вздымался над южным горизонтом, склоны пика расчерчивали белые полосы. Рус шагал по снежным полям, его кожаные сапоги утопали в сугробах, а изо рта вылетали облачка пары. Впереди ждало долгое путешествие через хребты, по всем уголкам владений, которые он должен был навечно закрепить за собой. Рядом с ним шагал странник в простом сером плаще с поднятым капюшоном. Он всегда скрывал лицо, прямой взгляд на него мог ослепить человека, как яркое сияние нетронутого Наста. Примарх не знал, как долго они идут вместе, возможно, несколько минут, возможно, целую жизнь. Настало время, Лемон из руссов произнес странник голосом юным и старым, женственным и мужественным, мягким и наполненным горечью бескрайней тоски. «Время для чего?» – остановившись, отозвался примарх. Странник повернулся, обводя взглядом на горье Асахейма, где под кристально чистым небом выстроились пики, вечные и нерушимые. «Сделать то, ради чего ты был создан!» «Или позволить скорби погубить себя. Выбор за тобой». «Но я был создан защищать тебя», — ответил Рус, не понимая, о чем речь. Тогда странник продолжил подъем, сутулясь и опираясь на посох из железной сосны. Лемон смотрел ему в спину. Куда бы ни уходил странник, примарх не мог последовать за ним». Чувствуя, как мороз пробирает до костей, Рус повернулся и двинулся обратно тем же путем, что пришел. У него остался клык, крепость, что уже была создана и еще не возникла. Там Лемона ждал труд, главный труд всей его жизни. Но затем сон покинул его. Холод ледяного мира сменился холодом пустого дворца. Сияние солнца Обернулась тускло серой мутью тиранской зимы. Рус пробудился, моргнув, он вздрогнул и грузно сел на пол. Очнулся он там же, где и потерял сознание от бессилия, под громадной фреской, посвященной приведению Дулана к согласию в 870 году 30-го тысячелетия. На ней был изображен сам Лемон в идеализированном облаке бессмертного примарха. Вдвоем с братом они повергали символического дракона. Картина уцелела при осаде, но ее, как и все в разрушенном дворце, покрывал толстый слой пыли. В темном зале царила тишина, мороз напоминал о Фенрисе из его снов. Рус был не один, над ним стоял брат, неотрывно смотревший на ту же фреску. Вечно бледная кожа владыки ангелов приобрела трупный оттенок и отливала синевой в блеклом свете умирающей планеты. — Значит, ты помнишь, Дулан? промолвил он с жестокой горечью. — Да, помню, — ответил Лемон, поднимаясь на затекшие ноги. Финарисеец все еще не отошел от удара и пробудился не до конца. Во время гонки к Терре он вообще не спал. Рус, как и его брат, находился далеко от тронного мира, когда пришли известия о решающем штурме Хоруса. Два примарха, два старых недруга не успели туда, где их родичи обменялись смертельными ударами. Выходит, судьба все-таки посмеялась над ними обоими. Лев держал обнаженный меч, серая сталь мерцала в холодном сумраке. Именно этот клинок он выронил, сражаясь с Лемоном в тронном зале тирана больше века назад. Говорили, что с тех пор оружие никогда не выскальзывало из его хватки. «Мне думалось, что на Дулане я познал истинный гнев», – произнес Эль Джонсон, не сводя глаз с картиной. «Оказалось, ошибался». Рус протолкнулся мимо него, не желая вступать в разговор. История не запомнит, почему они задержались, только то, что их не было на терре, а этого достаточно. «Постой, Лемон», — сказал лев, следуя за ним. Волчий король зашагал дальше, чувствуя вкус пепла на губах. «Зачем, брат?» — спросил он. «О чем нам еще говорить?» Эль Джонсон догнал его в конце галереи, где томились под слоем пыли изваяния, посвященные давним триумфам. Протянув руку, он схватил Руссо за плечо и развернул к себе. — Мы так и не закончили тот поединок, — прошипел Лев, сузив глаза от ярости. — Все эти годы мы лишь откладывали его. — Тогда ты ушел, — возразил Лемон, которому было недодрак. «Очнувшись, я не нашел тебя. Если бы я остался», — голос Эль Джонсона задрожал от напряжения, — «то, клянусь, убил бы тебя. Но теперь меня ничто не сдерживает, ибо все погибло, и нет больше ничего, кроме безумия и отмщения за старые обиды». Рус не пытался защититься. Он уже давно сорвал с себя доспех, его теплая одежда не спасла бы от удара. Брат направил на Лемона острие львиного меча. — Погибло не все, — произнес Рус, непокорно глядя колебанцу в глаза. — Надежда есть, если мы не опустим руки, но наша схватка окончена. Забудь о том, что было на Дулане. Лицо Эль Джонсона исказилось от бешенства, замешанного на неописуемом горе. «Ты ничему не научился!» — крикнул он. «Ты должен был поспешить! Из-за твоей гордыни ты задержался снова! Теперь в пустоте!» Лемон по-прежнему не двигался, хотя в безумном взгляде льва читалась угроза. «Но я тоже виновен!» Настойчиво произнес темный ангел, крепко сжимая рукоять меча. «Так сразись со мной, и мы вынесем приговор друг другу. Виновный казнит виновного». В тот момент Рус понял, что его брат не отступится. Эль Джонсон словно бы не осознавал, где находится. Возможно, он вернулся в тронный зал тирана, уязвленный, готовый защищать свою безукоризненную честь. Поэтому Лемон, не закрывая грудь, над которой нависла тень клинка, просто покачал головой. С воплем, в котором было больше страдания, чем триумфа, лев глубоко вонзил меч в плоть брата. Сталь завизжала, сгибаясь о кости примарха. Волчий король взревел и запрокинул голову, чувствуя, как проваливается во тьму. Он с раскатистым грохотом рухнул на засыпанный пеплом пол. Клинок остался в теле Лемона. Последним, что он увидел, был владыка ангелов, который стоял над руссом, высокий и грозный, полный безумного раскаяния. Потом исчез и Эль Джонсон. Снова, как и на Дулане, сознание покинуло Лемона. Он ощущал, что падает все дальше и дальше, пока не достиг дна глубочайшей пропасти забвения. Глава шестая Поведав свою историю, Рус улыбнулся и присел на корточки. Хальдер посмотрел на него с каменного пола. В голове юноши теснились вопросы, но он пока что не решался их задать. Лев знал, что не убьет меня. Со злым весельем добавил Лемон. Он сказал мне об этом позже. Отклонил клинок в самый последний момент. Рана все равно заживала неделю. Проклятый меч. Он мрачно усмехнулся. Но это пошло нам на пользу. Покончило с нашей враждой. Утолило жажду мести. Мы вновь смогли общаться после этого. Перед мысленным взором пары клыков вставали яркие образы, куда более отчетливые, чем при рассказах скальдов. Он видел разрушенный дворец и выживших братьев, что бродили среди теней. — Ты носишь траур, господин? — наконец произнес Хальдер. — Кто-то умер? — Если бы ты слушал, то уже понял бы. Вздохнув, Рус плотнее закутался в шкуры. Я запамятовал, который сейчас год. Мы столько всего сделали после того дня на Терле. Нас превратили в орден за наши грехи. Никогда не хотел этого, но подчинился. Устал драться с родными братьями, да и слишком многое нужно было восстановить или перестроить. Примарх горбился и не смотрел на юношу. Даже его терзал вечный холод в пещерах клыка. «Я ненавижу то, что не знаю, когда в действительности погиб Лев», – пробормотал Лемон. «До меня доходят разные вести, но я не верю им. Он не появлялся на советах, где Жиллиман и Дорн спорили о будущем Империума. Нам говорили, что Лев сражается в компаниях очищения, и мы не видели в этом лжи. Но если бы он вернулся, то, возможно, воспротивился бы изменениям. Он всегда гордился своим легионом, и по праву. Рус стряхнул головой, и нечесанные пряди, когда-то светлые, а теперь седые, упали ему на лицо. После осады он вернулся на Калибан, и больше никто о нем не слышал. Сейчас все держат в тайне, а из-за этой бесконечной войны нет времени на поиски истины. Утверждают, что он погиб в битве с великим врагом. Может и так, но лично я думаю иначе. Лемон ухмыльнулся. Я же знаю, как тяжело его одолеть. Лев был высокомерным ублюдком, но имел на то причины. Настоящие рыцари. Так вот в чем дело. Сгинул примарх Первого легиона, и новость об этом только сейчас достигла Фенриса. Рус оплакивал брата, а не кого-то из воинов своего очага. А что с кровавым воем? Вопрос Хальдера мог показаться дерзким, но Лемон лишь рассмеялся. Он повел плечами, начиная выходить из оцепенения. С Юрином? переспросил Рус сверкнув во тьме клыкастой улыбкой. «Да, Йорин, ты не услышишь его сагу за длинным столом, как и сказания тех, кто последовал за ним, волчьих братьев из Тринадцатой. Их истории не для перов, и ты слишком юн, чтобы слушать их, щенок!» Он проницательно взглянул на воина. Лицо Русса наполовину скрывалось в тени. «Лев никому не говорил, никогда». Он мог поведать Империуму о нашей хвори, ухудшить мое положение, но даже в гневе ничего не рассказал. Примарх поразмыслил над этим. Он умел хранить секреты, увидел наш изъян, но стерпел это, поскольку был по-настоящему благороден. Получается, лев и правда оказался лучше нас. Первый среди всех, лидер образцового легиона. Если я и был в долгу перед ним, то за его молчание. Лемон прислонился к стене пещеры. Но льва больше нет, и эпоха примархов еще ближе подползла к завершению. Правда, я пока здесь, так? Он снова ухмыльнулся. Все еще цепляюсь за жизнь, как ворон за кусок падали. Впрочем, однажды я уйду, когда почувствую, что уже пора но до тех пор буду торчать здесь и следить за вами, бандой дикарей, которым нужна твердая рука. Рус опять рассмеялся. — Как там тебя зовут? — Хальдер Пароклыков. У тебя почетное прозвище? Уже — Уже? Юноша поднял на ладони два клыка с продетой через них бечевкой, которые носил на шее. Вырвал их у зверя, когда был в глуши. Примарх одобрительно хмыкнул. «Неплохо, но смени их на кости врага, как только выпадет шанс». «Сменю», — пылко ответил Хальдер. «Этот день близится, на рассвете мы уходим в пустоту». «Ах да», — понял Лемон, — «ты же из стаи эски, свежая кровь». Он тяжеловесно поднялся и закутался в миха. Оставаясь великаном, Русь теперь двигался подобно старику, измученному холодом и тьмой. Пара клыков вскочил на ноги и поспешил уступить ему дорогу. «Тогда я понимаю, как ты отыскал путь сюда», — сказал примарх, взяв Хальдера за скорузлой ладонью за плечо. «Тебе уже сказали, кто ты есть?» «Конечно же сказали». Хальдору твердили это снова и снова, вколачивали в него истину с первых дней обучения. Со временем он устал от бесконечных повторений простого факта. «Первый воин, который вступит не в легион», — почти бездумно произнес юноша. «Первый воин, который вступит лишь в орден». Русский внук. «Хорошо, значит, чему-то тебя все же учат». Он направился вниз по туннелю, глубже в недра горы. Пара клыков замешкался, не зная, должен ли идти следом. «Господин, желаете ли вы?» «Нет, не нужно». Лемон остановился на мгновение. «Вернись к огню». «Поешь, повеселись». Примарх наполовину обернулся. «Но я скажу тебе то же самое, что говорил Юрину, хотя это не помогло ему». «Все должно остаться так, как было в старом мире. Я не хочу, чтобы новые воины смыли наши воспоминания. Если доживешь до седой шкуры, припомни это. Все, что мы делаем, отзывается в будущем». Он повернулся уходить, но вновь помедлил и прищурился. «Ты знаешь имя своего топора?» – спросил Рус. Над вратами охотника занималась серая заря. В глубинных чертогах гремели кузни, распахивались ангары, гасли огромные пустотные щиты над Вальгардом. Со звездолетов на орбите спустились пассажирские челноки в сопровождении громовых ястребов. Во время погрузки боевые машины бдительно кружили над платформами, расчерчивая небеса белыми инверсионными следами. Все девять кровавых когтей, мучаясь головной болью, направились к своему челноку. Никто не спал прошлой ночью, что было видно по их красным глазам. Пир затянулся до утра, там непрерывно звучали сказания и похвальба, не кончались мясо и выпивка. У высокого стола эски случилась драка между серыми охотниками, в которую ближе к концу ввязался бранник, оглашая своды пещеры могучим рёвом. «Так куда ты ходил?» – спросил Эйрик, потирая ладонью висок под копной рыжих волос. В открытом ангаре стоял лютый мороз, с востока уже задувал штормовой ветер. Орбитальный транспортник ждал бойцов с открытыми люками. Его покрытый инеем корпус окутывал пар. Вокруг толпились сервиторы, которые подсоединяли заправочные шланги, выносили из трюмов пустые ящики из-под снаряжения и затаскивали внутрь новые. Хальдару не хотелось объяснять. Перед ним стоял выбор промолчать или сказать слишком многое, но в любом случае события прошлой ночи уже казались ему сном. От мёда еще не вышедшего из организма, кружилась голова. «Воздухом подышать!» – ответил пара когтей, топая по длинной аппарели. Как только стая расселась по порядку в пассажирском отсеке, загрохотали ускорители, и челнок, плавно вылетев из ангара, начал подъем в атмосфере Фенриса. Хальдор впервые в жизни посмотрел на клык сверху, увидел, как отдаляются горы, превращаясь в скопление неровных белых рубцов. Под ним расстилался весь необъятный Асахейм, и чуть позже воин заметил изломанную береговую линию, в которую вгрызался мировой океан. Где-то на этих вечно меняющихся просторах затерялось прежнее племя юноши, ведущее бесконечную войну за выживание. Транспортник состыковался с ударным фрегатом Куа, и уже скоро бойцы заняли тренировочные клетки, где бились между собой точно так же, как на протяжении долгих лет в залах Клыка. В качестве сержанта и наставника на первое задание с ними отправился серый охотник варок Каменная Челюсть. Этот угрюмый ветеран роты явно предпочел бы сражаться рядом со старыми товарищами, добиваясь повышения в Волчью Гвардию. Он нещадно гонял кровавых когтей, его долгие учебные занятия изматывали воинов не меньше, чем прежние упражнения под горой. За шесть недель путешествия в Варпе каждый из них заработал шрамы, из юношей выбили немного дерзости, и они стали походить на приличную стаю. К месту назначения корабль прибыл раньше запланированного. Когда Куа достиг гигантской аграрной планеты фолис 10 слуги облачили бойцов в доспехи. Все воины были вооружены цепными мечами, за исключением барака, владевшего прямым силовым клинком, и хальдера с его топором. Фрегат занял орбиту над Северным континентом. С лязгом распахнулись ангарные отсеки, громовые ястребы устремились в пустоту, и космодесантники внутри них вцепились в страховочные фиксаторы. Начался головокружительный спуск. Десантный корабль набирал скорость, металлическая обшивка содрогалась. Хальдер, под которым тряслась и лязгала палуба, ощутил, как внутри пробуждается жажда смертоубийства. Пара клыков радостно завопил, делая выход зарождающемуся неистовству. К нему присоединилась вся стая, и вскоре бойцы достигли пика беспримесного исступления. Близилась первая проверка того, достойны ли когти оказанного им доверия. Ворвавшись в атмосферу, громовой ястреб поднял нос и запустил турбореактивные двигатели. Заскрежетали двери пассажирского отсека, внутрь ворвались звуки и запахи первого чужого мира. Небо оказалось зеленым, зеленее всего, что Хальдер видел на Федрисе. Все окутывал густой листья в чернозема, азотных удобрений, грудь зерна в колоссальных хранилищах и спор, что парили в жарком воздухе. Вдаль уходили бескрайние посевные поля. Единственными ориентирами служили наблюдательные вышки, расставленные в километрах друг от друга. Но волки были здесь не одни. Поля впереди топтала целая орда зеленокожих, которые с рычанием и хрюканьем неслись по вязкой земле, уничтожая все на своем пути. Эта живая волна из тысяч чужаков, неописуемо шумных и вонючих, полных безмозглой и злобной ярости, тянулась от горизонта до горизонта. Имперские солдаты, неулучшенные люди в грязно-коричневых мундирах, безуспешно пытались сдержать ее. Сцену резни пересекали лазерные разряды. Ксеносы отвечали оглушительными залпами из тяжелого огнестрельного орудия, издавая ревущие боевые кличи. Зрелище подавляло. Оно вызывало сенсорную перегрузку. Оно было изумительным. Хальдер вместе с товарищами постая выпрыгнул из зависшего над землей громового ястреба. Пара клыков вопил от гнева и веселья, вращая топор в правой руке и стреляя из болтера с левой. Волки мчались в гущу битвы, пригибаясь на бегу и утопая сабатонами в жирном черноземе. Их вел варок, размахивающий громадным мечом, и кровавые когти старались не отстать от сержанта, чтобы скорее атаковать врага, обрушить на чужаков гнев Фенриса показать в бою все бешенство и мастерство, заложенные в их генах. Так начался новый этап их жизни. Из той битвы не вернулся Вальгарн. Зеленокожие переломили ему спину, когда юноша пытался сразить их чемпиона, но бойня вышла славной. Пока земля впитывала чужую кровь, волки пели о своем триумфе, хохоча от усталости и радостного возбуждения. Им понравились все сражения на Фолисе, к тому же орки больше других неприятелей походили на зверей. Следом воины отправились на Куа к другим мирам. В те дни они бились только с Ксеносами поскольку великого врага загнали в око ужаса, и все упоминания о магистре войны стерли из архивов империума. Стая охотилась без перерыва, не щадя себя, вечно стремясь к новым сражениям. Жажда битвы стала для них наркотиком, неотъемлемой потребностью, что проникла в кости волков и не давала им покоя. Варок держал юношей в узде, при необходимости ломая им носы, но они учились у сержанта. К их энергичности добавлялось хитроумие, лобовые атаки разбавлялись тактическими маневрами. После первой череды компаний когти вернулись на Фенрис, потеряв двоих. В кузнях Клыка починили их доспехи и наточили клинки. Крепость, как и всегда, почти пустовала. По ее покрытым инием туннелям разносилось гулкое эхо. Впрочем, Орден набрал новых рекрутов, и Браннок все так же тщательно готовил их. Стая не стала задерживаться там, перед бойцами лежало открытое, бескрайнее море звезд, пробуждавшее в них необоримую тягу к странствиям. Они получили следующее задание и теперь сражались вместе с остальной рутой в более затяжных и кровопролитных битвах. Недели превращались в месяцы, месяцы складывались в годы, но стая вела счет времени лишь по нескончаемым воинам. Хотя империум в целом находился на пике могущества, и триллионные армии астромилитарум мало чем уступали войскам первых дней крестового похода, враги никуда не исчезали. Понемногу в огненно-рыжих гривах когтей начали появляться седые пряди. Варак покинул их, мрачно предсказав напоследок, что без него стая не протянет и года. После этого воины стали серыми охотниками, получили новое оружие и заслужили новые почетные метки на доспехах. Оказалось, что даже старый Эска не вечен, он погиб в недрах скитальца крушения веры, сражаясь с противником, которого считали исчезнувшим навеки. В память о Ярле на Фенрисе долго горели погребальные костры, но воины не теряли времени на траур, поскольку в ответ на столь нечестивое деяние были спланированы удары возмездия. Хальдер, ставший вожаком стаи из шести волков, ответил на зов, и Куа вновь устремился в пустоту. На этот раз фрегат летел в авангарде флота, объединившего корабли нескольких орденов. В последующие годы ученые мужи Империума поняли, что те сражения были первым признаком возвращения архиврага, который медленно набирал силу, исцелившись от ран очищения. Тогда об этом еще никто не знал, и люди надеялись, что порчу Хоруса удалось выжить без остатка. Но космодесантники, которые выступили на защиту человечества от кошмаров, принесенных крушением веры, быстро утратили такую надежду. Среди извращенных, вырожденных существ, хлынувших из люков скитальца, шагали воины бывшего третьего легиона. Они по-прежнему носили пурпурно-золотистые доспехи, искаженные и оскверненные даже сильнее, чем в конце Великой Ереси. Битвы с такими врагами не приносили радости. В конце всякой схватки серые охотники подсчитывали потери, и наслаждение от убийств сменялось неутолимой яростью. Распевая саги у костров, они не праздновали победы, но вспоминали павших. Компания, растянувшаяся на долгие годы, все же подошла к завершению. Другие ордены присоединились к тем, кто первыми ответил на призыв, явились на помощь со своими клинками и боевыми доктринами. Прибыли ультрамарины и белые шрамы и их наследники, все в разной символике, говорящие на готике с парой десятков непохожих акцентов. Последняя битва состоялась на пустынной планете Иела, где неприятеля, наконец, разгромили и отбросили в пустоту. Стая Хальдера высадилась на равнинном участке перед громадными жилыми шпилями, которые тянулись из песчаной дымки к небу с двумя солнцами. Скоро эти ульи запылают вновь, когда Империум вернет себе то, что осквернили изменники, но до начала штурма паре клыков предстояло еще одно важное дело. Раньше он не участвовал в этом обряде и потому испытывал смешанные, непонятные чувства. Итак, Хальдер стоял в клубах пыли, от которой его жемчужно-серая броня уже утратила блеск. Братья постая окружили вожака широким кольцом. Они расположились достаточно далеко, чтобы не мешать ритуалу, но достаточно близко, чтобы осмеять пару клыков, если он подведет их. Перед Хальдером находились десять темных ангелов. Девять из них держались позади, как и космические волки. Один подошел вплотную. Этот сержант отделения, назвавшийся Отхе, был облачен в превосходно сработанный доспех цвета лесной зелени и вооружен длинным цвайхендером. Воин утверждал, что одолел уже двух сынов Русса в предыдущих поединках чести и явно собирался довести счет до трех. Пара клыков расслабленно держал топор в правой руке. Он понимал, что должен сосредоточиться, изучить, как противник ведет себя, чтобы найти его слабое место, но не мог избавиться от воспоминаний о той далекой ночи под горой. В голове Хальдера вновь звучала история о первой и величайшей дуэли, рассказанная хриплым от скорби голосом Примарха. Знал ли Рус, что такие поединки продолжаются? Хотел ли он этого? «Ты выглядишь неопытным!» — прервал Отха раздумья фенресийца. «Вот оно, то, что описывал примарх. Высокомерие ангелов, их уверенность в собственном превосходстве. У Хальдора, возмущенного словами сержанта, мгновенно взыграла кровь». «Мой топор сразил многих!» — Отха опустил взгляд. Линзы его шлема тихо зажужжали, давая увеличение. «Этот клинок легиона», — произнес сержант. «Откуда он у тебя? Ты не заслуживаешь такого оружия, не знаешь его происхождения». Пара клыков рассмеялся в голос. Всю жизнь он слышал подобное от людей, видевших в нем какого-то невежественного берсеркера со льдов. Но Хальдер знал о все. Он услышал полную историю оружия из уст живого бога, который ходил по крепостным стенам имперского дворца рядом со всеотцом, сломал спину предателя Магнуса и загнал визжащий сброд магистра войны в око ужаса. Перед глазами воина до сих пор стояла покрытая шрамами и расчерченное и лицо примарха тихо рассказывающего в тенях клыка сагу о льве и волке так поступали скальды стаи повествовали о прошлом не позволяя ему стереться из памяти я не хочу чтобы это забылось произнес тогда лемон рус Хальдер пригнулся, готовясь к первому удару. Он, наконец, обрел необходимую сосредоточенность. Он выиграет этот бой. Он повергнет темного ангела в пыль еще до заката, ведь теперь он понял смысл поединка и его значение, и то, почему ритуал необходимо продолжать. — Это? — переспросил пара клыков. Это оружие капитана Аллоёша из Девятого Ордена Первого Легиона. Его называли Уртханд, откованный ненавистью, и ваш чемпион сражался им на протяжении полувека войн. Затем в багряной крепости Дулана клинок забрал у него самый могучий воин из тех, что ступали под солнцем и звездами, и дал топору новое имя – Вюртфаст, схваченный судьбой». Пришел час, и его понуждения вручили мне, новобранцу из новой эпохи, и я разилом врагов на бесчетных планетах во имя волчьего короля. Хальдер широко ухмылялся, его мышцы напряглись перед схваткой, и Отха, почувствовав это, принял защитную стойку. Ибо клинок всегда принадлежал ему. Пара клыков наступал, выбирая момент для удара. Он принадлежит ему и сейчас. Рус поднял его против владыки ангелов и разбил его броню и сломил его дух. Улыбка не сходила с лица Хальдера. «Приготовься, сын льва!» — сказал он, собираясь продолжить вечный цикл. «Мой топор знает, как сломить и тебя!»